какая красота!» — восхитился демиург Шамбамбукли, оглядывая стены пещеры. «Это ты сам нарисовал?» «Нет, конечно», — фыркнул демиург Мазукта. «Это все люди». «Умеют ведь, когда хотят», — уважительно произнес Шамбамбукли и провел ладонью по рисунку. «Охота на пещерного медведя! И ведь реалистично как?» «Э, вообще-то нет», — замялся Мазукта. — Что нет? — Это не сцена охоты. Здесь изображен подвиг их национального героя, не помню фамилию. Он в одиночку отстоял родную пещеру от полутора десятков врагов. Шамбамбук Леозадачи наморгнул и уставился на картину. Э, — То есть ты хочешь сказать? — Ну да. — А все эти орудия труда, захоронения? — Скотомогильники. пожал плечами Мазукта. «Но ты же сам только что сказал, что эти картины нарисовали люди». «Ха, ты об этом?» — хмыкнул Мазукта. «Но ну, видишь ли, в этом мире пещерные медведи твердо уверены, что люди — это они и есть».